Глава 3. Была одна общая черта у славных семейств, центром притяжения которых стала судьба Артура. Во всех трех имелся свой, постоянно живущий рядом с семьей, гений-хранитель, нечто среднее между наставником и наперсником, определивший характер детей каждого из семейств. В замке сэра Эктора им был Мерлин, оказавший решающее влияние на жизнь Артура. В далеком и одиноком Лаутеане имелся святой Тоерделбах, чья воинственная философия, надо думать, во многом определила клановую обособленность Гавейна и его братьев. В замке короля Бана проживал ланселотов дядюшка, которого звали Гвенборс. На самом-то деле мы уже встречали этого старика, известного каждому как дядюшка Скок, но его нареченное имя было Гвенборс. В ту пору имена обыкновенно давали руководствуясь теми же правилами, в согласии с которым ныне наделяют кличками же ребят и гончих собак. Если вам выпало родиться королевой Маргаузой и произвести на свет четырех детей, вы вставляли Г во все их имена: Гавейн, Агравейн, Гахерис и Гарет. И естественно, если вашими братьями оказались Бан и Борс, Вам только и оставалось, что называться Гвенборсом. Так легче было запомнить, кто вы такой. Из всей семьи один только дядюшка Скок принимал Ланселота всерьез, и только один Ланселот принимал всерьез дядюшку Скока. Относиться к старику без особой серьезности казалось проще простого, ибо он принадлежал к тем странноватого сорта людям, над которыми посмеиваются невежды. Дядюшка Скок представлял собой истинного маэстро. Отраслью его знаний было рыцарство. Во всей Европе вы не соскали бы и единой части доспехов, относительно которой у дядюшки Скока не имелось бы теории. Он гневно порицал новейший готический стиль с его складками, резными узорами и канавками. Он считал смехотворным ношение доспехов, внешний вид которых сильно напоминал переплетение канатов на нельсиновском буфете – ибо очевидно, что любой желобок будет зацепкой для копейного ратовища. «Главное назначение хороших доспехов, — говаривал он, — состоит в том, чтобы острие копья с них соскальзывало, и, как подумаешь о немцах, украшающих свои латы этими жуткими желобами, так просто отороп берет». Про Геральдику он знал все, что только можно было знать. Если кто-либо совершал серьезный промах, помещая один металл или цвет на другой, дядюшка-скок весь бурлил от гнева. Кончики длинных белых усов трепетали, словно антенны, окончания пальцев смыкались в жестах неистовой страсти. Он размахивал руками, подпрыгивал, заводил глаза и только что не испускал шипучую пену. Впрочем, все маэстро до единого подвержены такого рода припадкам и потому Ланселот редко обижался, получая плюху в ходе пылкого препирательства по поводу щитов с вырезом обуш, или относительно того разумно или неразумно приделывать к щиту ременной навыйник. Порой Ланселот изводил дядюшку Скока настолько, что тот его поколачивал, но мальчик и это сносил. В те времена мальчики были выносливы. Одна из причин, по которой Ланцелот терпел выходки дядюшки Скока, состояла в том, что у того можно было выучиться всему, что мальчик считал необходимым. Дядюшка Скок был не только выдающимся знатоком и авторитетом в своей области, но и одним из первейших во Франции фехтовальщиков. Собственно говоря, и мальчик стремился к тому же рубить, теснить и колоть под жестокой опекой гения и, нанеся удар от плеча, удерживать тяжкий меч в вытянутой руке, пока не начнет казаться, что вот сейчас разорвешься надвое, и все это лишь для того, чтобы дядюшка Скок, дергая за острие, заставлял его вытягиваться пуще и терпеть еще большую муку. Сколько Ланселот помнил себя, близ него всегда обретался взбудораженный человек с синевато-стальными глазами, подскакивающий, прищелкивающий пальцами, и так, словно от этого зависела жизнь «Дубле, де дубле, дегаже, ан, де, дуплет, вилка, отбить, раз, два». Однажды ясным днем, в конце лета, Ланселот с дядей сидели в оружейной. В солнечных лучах, заливавших просторную комнату, плясала пыль, которую сами они подняли минуту назад. Вдоль стен стояли начищенные доспехи и висели на колышках копья, шлемы и марионы. Кинжалы, коими добивают врага, латы, штандарты и вымпелы с гербами бана теснились вокруг. Бойцы присели отдохнуть и отдышаться после схватки, дядюшка Скок пыхтел. Ланселоту уже минуло 18. фехтовал он теперь лучше, чем его маэстро, впрочем, дядюшка Скок не желал в этом признаваться, а потому и его ученик из вежливости делал вид, что это не так. Они еще не передохнули, когда появился Паш и сказал, что матушка Ланселота призывает его к себе. Зачем? Паш ответил, что приехал джентльмен, желающий видеть его, и королева просила, чтобы он пришел, не задерживаясь. Королева Элейна сидела в башенном покое там, где она обычно ткала гобелены, а по сторонам от нее расположились двое ее гостей. Это была не та Элейна, ни одна из корнуольских сестер. В те времена имя это встречалось нередко, и в смерти Артура его носят несколько женщин, в частности и от того, что в книге этой смешалось несколько рукописных источников. Трое взрослых сидели в темноватой комнате за длинным столом, словно экзаменаторы. Помимо Элейны это были пожилой господин, белобородый и в остроконечной шляпе и приятного вида бойкая девица с оливковой кожей и выщипанными бровями. Все трое уставились на Ланселота, но первым открыл рот пожилой господин. «Хм...» — прочие молча ждали. «Вы назвали его Галаходом», — сказал пожилой господин. — То есть Галлахот — его прежнее имя, — добавил он, — а теперь после конфирмации его зовут Ланселотом. — Как вы об этом узнали? — Тут уж ничего не поделаешь, — ответил Мерлин. — Это из тех вещей, которые знаешь и все, и говорить больше не о чем. Так, постойте-ка, что еще я вам собирался сказать? Дамочка с выщипанными бровями поднесла ладошку к рту и зевнула изящно, как кошка. — Через тридцать лет, считая от сегодняшнего дня, исполнится заветнейшее из его сердечных желаний, а кроме того он станет первым среди рыцарей мира. — Я доживу до этого? — спросила королева Элейна. Мерлин поскреб голову, стукнул по маковке костяшками пальцев и ответствовал «да». — Ну что же, — сказала королева, — должна сказать, все это просто чудесно. Ты слышал, Ланс? Тебе предстоит стать лучшим в мире рыцарем. Юноша спросил, вы прибыли сюда от двора короля Артура? Да. Там все в порядке? Да, он посылает тебе привет. Король счастлив? Очень. И Гвинивера тебе тоже кланялась. Какая Гвинивера? Милость Господня! Воскликнул волшебник. Ты ее разве не знаешь? Впрочем, конечно, нет. У меня в голове все перепуталось. Тут он взглянул на миловидную девицу так, словно это ее вина, как оно в сущности и было. Девицу звали Нимуя, он, наконец, влюбился в нее. Гвиневера, — пояснила Нимуя, — это молодая королева. Они с Артуром уже несколько времени как женаты. Она — дочь короля Леады Гранца, — пояснил Мерлин. К свадьбе он подарил Артуру круглый стол и сотню рыцарей в придачу но за столом достанет место для 150. О! — произнес Ланселот. — Король собирался тебя известить, — сказал Мерлин. — Быть может, весь не утонул по дороге. Наверное, шторм приключился. Нет, правда, он хотел тебя известить. — О! — второй раз произнес юноша. Мерлин заговорил торопливо, ибо понимал, что положение сложилось не из самых ловких. Глядя на Ланселота, он не мог уяснить, обижен ли тот или просто у него всегда такое лицо. — Пока он успел заполнить лишь 29 сидений, — сказал Мерлин, — 21 осталось незанятым. Свободных мест полно, и на них золотом начертаны имена рыцарей. Последовала пауза, никто не знал, что сказать. Затем Ланселот откашлялся. — Когда я был в Англии, — сказал он, — там был один мальчик. Его звали Гавейн. Он тоже стал рыцарем стола. Мерлин с невинным видом кивнул головой. Его посвятили в день свадьбы Артура. Понятно. Последовала еще одна долгая пауза. «А эту даму, — сказал Мерлин, чувствуя, что паузу следует чем-то заполнить, — зовут Нимуя. Я влюбился в нее. У нас что-то вроде свадебного путешествия, только волшебного» и теперь нам самое время отправиться в Корнуолл. Простите, что не смогу погостить у вас подольше. Но Мерлин, дорогой, — воскликнула королева, — вы ведь останетесь на ночь? Нет-нет, спасибо, огромное вам спасибо. Именно сейчас мы страшно спешим. Но, может быть, хоть выпьете стаканчик чего-нибудь на дорожку? Спасибо, нет. Вы очень добры, но, право же, нам пора. Мы должны заняться в Корнуолле кое-каким волшебством. — Вы так ненадолго заглянули, — начала королева. Мерлин прервал ее, поднявшись и взяв Нимую за руку. — Ну, до свидания, — решительно вымолвил он, и оба, пару раз крутанувшись, исчезли. Исчезли тела, но голос волшебника еще помедлил в воздухе. — Что ж, вот и дело с концом, — произнес он с облегчением. — А теперь, ангел мой, как насчет того местечка в Корнуоле, про которое я тебе рассказывал? Помнишь, с волшебной пещерой?» Медленно Ланселот вернулся в к дядюшке Скоку. Он встал прямо перед дядюшкой и закусил губу. «Я собираюсь в Англию», — сообщил он. Дядюшка Скок изумленно взглянул на него, но ничего не сказал. «Уезжаю сегодня». «Как-то ты неожиданно», — сказал дядюшка Скок. «Твоя матушка обыкновенно не принимает решений с такой быстротой». Она ничего об этом не знает. — Ты что, намерен сбежать? — Если я скажу матери и отцу, ничего, кроме шума, не получится, — пояснил Ланселот. — Я не собираюсь убегать. Я вернусь, но я должен попасть в Англию как можно скорее. — И ты рассчитываешь, что я ничего не сообщу твоей матери? — Да, рассчитываю. Дядюшка Скок подергал себя за усы и скрестил руки. — Если они проведают, что я мог тебе помешать, — заметил он, — Бан мне голову снимет. — Не проведают, — безразлично сказал мальчик и пошел собираться в дорогу. Спустя неделю Ланселот с дядюшкой Скоком на странном корабле пересекали Ла-Манш. На носу и на корме судна размещались некие подобия крепостей. Еще одна крепость находилась посередке единственной мачты, придавая ей сходство с голубятней. Из нее во все стороны торчали флаги. Нарядный парус нес изображение Святого Креста, а с верхушки мачты свисал громадных размеров вымпел. Судно было о восьми веслах. Обоих пассажиров тошнило.